Глава сорок Из дневников Нинель Лунд виконтесса Флетчер Январь 1773 года Поместье Мозаби А годы летят, как птицы над островом. Да уж, и без инета, и ТВ я занята с утра до вечера, только успевая поворачиваться. Вот и за дневник не бралась. Некогда. Сегодня ветрено и снежно, Чего-то затосковала. Дай, думаю, запишу коротенько, Что было и чего не было. Сельская жизнь подчинена земле и сезонам, Надеждам на урожай и битве с ним, Если случился. Увы, прошлый год был дождливым, Зерновые не полегли, Но выход скромный. На продажу Ларс выделил крохи. Спасибо овцам-козам. Рукам вдовиц-мастериц, трём сапожникам и остаткам парусины заткнули финансовую брешь в крестьянском бюджете. У меня дела были немного лучше благодаря гонорарам за сказки-рассказки. Мозабикским пуховым платкам только мой эксклюзив. И премиям графа пошло дело с базой данных, амуницией и отчётностью. В министерстве смогли... Граф прошерстил кадры, настращал клерков, прониклись, заработали головой. По первым данным от налогоплательщиков оценить ситуацию с производством сельхозпродукции в государстве, влиянием погодных условий на урожай, районированием производства разных сельхозкультур и прочее, за что король наградил министра-советника денежной премией. Гер Хольгер честно поделился так, что... «Некая подушка безопасности у меня имеется». Артель-вязальщиц на весенней ярмарке торговала гамашами, носками, железной латунной спицы – это вам не ломкие деревянные палочки, детскими пинетками, свитерами с простыми узорами, но оверсайз. Эти ушли, как вода в раковине, быстро. Расхватали парусинки, вышитые особенно. Скатерти и салфетки тоже брали. «Ну?» Про мои оренбургские платки и несколько вязаных филейных картин и говорить нечего. Фрида устроила традиционный аукцион, так что доход увеличился в разы. Несмотря на дождливое лето, вырослые и кукурузы и подсолнечник огурцов собрали достаточно. Капуста у Анны Гретты налилась. И до Стрюгве освоили помидоры, перцы. Яблоньки молодые выдали первые плоды. Кусты смородины прижились. Эйнар привез в прошлом году жернова. Муку потихоньку мелим, кости по всему острову собираем за копейки. Себя счета обеспечили. Можно начинать продавать. Интересный все же парень, этот сын Ильза. Вроде и рисковый, но деловой при этом, и какой-то глубокий, что ли. Думает, взвешивает, просчитывает и только потом пускается в путь. Я с ним летом к свеям напросилась, за елками-палками. Время выбрало так, чтобы проблем, ну, этих не было. Прислушался спасибо, велел одеться парнем это я с радостью, настрого приказал слушать его и не выступать ни по делу. Главное, он серьезно ко мне отнесся. Не было ни ахов, охов, ни причитаний, ни пугалок. Туда-сюда месяц ходили, тяжело было. Но как же мне понравилось открытое море. Ой, даже не представляла, какой это кайф, точно. Серо-синий бескрайний простор. Ветер в лицо, парус над головой гудит, палуба вверх-вниз качается, капли соленой воды под солнцем, там оно почему-то было. Бриллиантами сверкают. И никого во всем мире, кроме нас, четверых. Янис с Маркусом примкнули. Видела дельфинов, косяки сельди, лососей и трески. Издали пару раз корабли. Парни сказали: "Свейские в Москве не идут. Если бы условия были получше, век бы плавала, а так, конечно, намыкалось. Не посать, не посрать". Но эта Скандинавия влюбила в себя: суровая, каменистая, но такая могучая, мощная, величественная. Пристали к какой-то деревеньке. Народ нелюбопытный, но гостеприимный. Даже в сауне помылись. Надо мне у себя построить, что-то я это дело упустила. Инар общался свободно. Местные кормили, помогли набрать саженцев, смеялись над моей затеей, вручили бочонок, моченые брусники и вяленый трески мешок. Вкусное мне понравилось. Сошлись на любви к грибам. Свей удивились, что Даны знают такое. Проверяли меня. Ха, обломись. Собрала, перебрала, отварила, пожарила, лапшу намесила. После этого вынесла мешок сушеных белых. Не солят они, не маринуют, увы. Говорят, дорого. Но рецептик взяли. Короче, теперь у нас посажены хвойные и есть семена. Не знаю, примутся ли, но рассыпали в лесу. А я навострилась еще куда-нибудь сходить по морю. Понравилось мне, но не Айрис это дело. Октябрь 1773 года. Поместье Мозаби. Сижу над страницей уже битый час. В голове каша. Мысли блохами скачут. А изложить? Еще и погода, как по заказу. Дождь барабанит в стекла, серость и сырость, душа ноет. Жить без любви, быть может, просто, но как на свете без нее прожить? Просите, и дано вам будет, да только не забывайте, что у богов своеобразное чувство юмора имеется, и они предпочитают смеяться последними. Хотелось узнать, каково это любить душой и телом. Узнала. Сожалею ли, что досталась такая доля? Нет. Пусть и было сто часов счастья, как в песне. Зато все вопросы отпали, как листья с деревьев по осени, обнажив саму суть женской мечты о счастье, ощущение чувства принадлежности, нужности, заботы, ласки, молчаливого понимания, поддержки, взрыва телесных эмоций и последовавшего будто бы обновления и желания жить. У меня теперь есть тайна. Вот только как долго она таковой пробудет? Чем больше думаю тем больше склоняюсь к решению разбогатеть так, чтобы никому в голову не приходило разинуть на меня и моё поведение рот. Стану этакой чудачкой, второй королевой девственницы типа Елизаветы Английской, менявшей любовников, но остающейся непорочной, потому как монархиня надо будет, и интриговать начну. Шучу, конечно. Но определенное влияние, благодаря на мирным знаниям, я приобрести определенно могу. Графу Хольгеру я дала это понять, он вон. В каждый приезд получает порцию сведений и рад до усеру, потому как его полезность. Король батюшка оценил. Противников у советника нет практически, его даже титулом воспитателя-наследника пожаловали. Так что, Нинель Флетчер имеет все шансы оставаться независимой благодаря протекции графа Хольгера, а значит, может бросить вызов принятым правилам поведения для вдовой аристократки тем более живет в глуши, в свете не светится, место свое знает и не пятюкает. Господи, какая же дичь! Но раз уж пошла такая пьянка, как же так все вышло-то? Да сама не знаю. Но отказываться от возможности быть любимой и счастливой я не стала, пусть это трудно. Но народная мудрость что нам говорит? Без труда не вынешь рыбку из пруда, так и я буду трудиться, а там вдруг, как в собаке на сене, найдется знатный отец у моего мужчины и будет у нас с обоих заслуженный happy энд Буду просить и верить, а пока, сколько бы ни было украденных у морали часов счастья, Все мои.